Глава 4. Мы с Каем неторопливо шагали по длинному гулкому коридору, и эхо наших шагов, опережая нас, перекатывалось между каменными стенами. Коридор постепенно забирал влево, и конец его терялся за поворотом. Насколько я понял, он кольцом опоясывал все центральное строение крепости, овальное, как колизей. Ребят мы оставили в зале совета. Кай настоял на этом. Десяток незнакомых людей, шастающих по крепости, привлечет лишнее внимание. К тому же, насколько я понял, он хотел побеседовать наедине. Но заговаривать при этом не торопился. По левую сторону от нас, через почти равные промежутки, располагались причудливо украшенные двери. Ни одной одинаковой за все время не попалось. В правой стене двери тоже были, но реже, и представляли собой пустые, зияющие темнотой проемы. Возле каждого из них стояли безмолвные стражи. Я так и не понял, то ли неписи, то ли просто статуи в доспехах. «Куда ведут эти двери?» – спросил я. «Те, что справа, к бойницам и наружу, на крепостные стены слева – личный покой офицеров. Собственно, тут и располагаются персональные сокровищницы. Общее гильдейское хранилище под землей. Но туда посторонним нельзя». Вот оно что. Я оглянулся на очередную дверь, украшенную затейливым барельефом, изображающим не то битву, не то оргию, из-за обилия полуголых мускулистых тела и не поймешь сразу. Иметь в артаре собственный угол, хотя бы просто отдельную комнату – большая роскошь. Кое-какая недвижимость есть в оплотах, но уже давно раскуплена, несмотря на баснословную стоимость. Так что самый реальный способ получить жилье – это состоять в успешной гильдии. Причем быть в ней не последним человеком. Жилье решает множество проблем. Можно расположить в ней специальный артефакт, Что-то типа миниатюрного мингира Возврата и телепортироваться к нему из любой точки мира. Хранить свои деньги и трофеи без боязни, что их украдут. Игроки побогаче могут натаскать в дома и портативные алтари, дающие полезные бафы. В общем, твоя личная безопасная гавань. Сбегаешь в нее, сбрасываешь лут, приводишь себя в порядок и снова в бой. «А сколько вообще человек в легионе?» – спросил я. «Сейчас даже я не могу точно ответить на этот вопрос», – проворчал Кай. «Если верить счетчику в гильдейском чате, то осталось почти 5.000. Но сколько из них еще отколется?» 5.000 тысяч? Серьезная цифра», – уважительно отозвался я. Кай хмыкнул. «Доходило и до семи. Не забывай, что это просто общее число состоящих в гильдии. В онлайне одновременно находится процентов 20 максимум. Наш прайм-тайм с 22 часов по Гринвичу и примерно до часу ночи». Логично. Большинство же играет в рекомендованном режиме. Медики настаивают на том, что в Эйдосе нужно проводить не более полутора-двух часов в сутки. Лучше всего одним сеансом, вечером, чтобы затем плавно перевести мозг в состояние обычного сна. Это самый щадящий для психики и нервной системы режим. Ты засыпаешь, проводишь день в виртуальном мире, снова засыпаешь, а утром тебя ждет реальный мир. Большинство – да. И это на самом деле большая проблема для любой гильдии нужно же как то удерживать контроль над крепостями и прочей недвижимостью постоянно следить чтобы в онлайне было достаточно людей для отражения атак или для контрвылазок он мимоходом указал на застывших возле темной арки стражей эти болваны конечно здорово помогают но исход боя все равно зависит от живых игроков и что частенько нападают я думал на легион мало кто осмеливается рыпаться если бы Стоит только немного расслабиться и обязательно тяпнут где-нибудь. Вон какие-нибудь стальные псы. Крошечная гильдия, пара сотен человек. Но прокачанные и дисциплинированные, а самое главное, дерзкие. Не так давно разграбили наши серебряные рудники в Маракане. И что, вы оставили это безнаказанным? А что им сделаешь-то? Своей крепости у них нет, выслеживать их поодиночке в онлайне нереально. Награды назначили, конечно, за каждого, но толку-то... Я покачал головой. Мои представления о жизни гильдии, кажется, были очень далеки от реальности. Тут извечная дилемма, Эрик. Приходится искать баланс между созиданием и разрушением. Немного пафосно, произнес Кай. Мелким гильдиям проще, это просто клубы по интересам. Собирают отряды, фармят какие-нибудь подземелья, качаются себе потихоньку, но потом достигается определенный потолок. С той же экипировкой. Лучшие образцы оружия и брони в игре – крафтовые. Ну или из хтонийских порталов, но те – отдельная тема. А чтобы хорошо прокачать крафтера, хоть игрока, хоть неписи, нужно столько времени и бабла, что это под силу только крупной гильдии с хорошо развитой экономикой. Нужны свои постоянные источники ресурсов, рудники и фермы, чтобы охранять все это крепости. Но чем больше прокачиваешь экономику, тем больше желающих просто прийти на все готовое и разграбить. Да уж... Феникс сегодня, конечно, застал меня врасплох. В онлайне было мало людей. Стражи крепости на него и его ребят не реагировали, он ведь тоже из Легиона. Пока распознали, кто участвует в бунте, пока исключили их из гильдии, ей-богу, ты вовремя подоспел. «Да ладно», — не благодарил, — усмехнулся я. «Будем считать, что мы квиты». После наших недавних стычек мне было немного не по себе рядом с Каем. Непривычно видеть его в качестве союзника, хотя... По большому счету, и врагом своим я его никогда не считал. Делить нам с ним нечего. Если, конечно, Кай не поддастся соблазну устроить ловушку и убить меня, чтобы получить всю мою силу. Хотя конкретно для него я, пожалуй, не такой уж и лакомый кусок. Он маг, а параметр магической силы я почти не прокачивал, крушитель тем более. Так что убив меня, Кай, конечно, станет могущественнее, но получит при этом непрофильные характеристики, большая часть которых еще и срежется классовыми штрафами. В общем, магов мне в этом смысле можно особо не опасаться. У них, по-моему, максимальный уровень ловкости и силы не то 1000 не то 1200 единиц. В общем, чем богаче гильдия, тем сложнее это богатство охранять под эту жилкай. Мы поэтому и затеяли этот поход на Имира. С алмазным сердцем эта крепость стала бы неуязвимой. А что вообще дают эти сердца титанов? Почему за ними такая охота? Ну, это источники огромной магической силы, даже не знаю, с чем сравнить. Все равно, что атомный реактор на подлодке. От сердца можно запитать големов, магические башни, барьеры, артефакты, дающие бафы или зачарования, большие осадные орудия. Да много планов на этот счет. Будет понятно, когда у нас будет хотя бы одно, чтобы знать... На что оно реально способно. Но после того, как гильдии смогут побеждать титанов, в Вартаре настанет новая эра. И поэтому-то Крушителю было так важно, чтобы первое сердце добыло именно Легион. Мы бы получили такую фору. Понятно. В этом был весь Стэн. Ему всегда было всего мало. Он и в хтанийские порталы сунулся одним из первых. Но демоны, конечно, пока слишком крепкий орешек. Даже для нас. Основательно взяться за фарм мы планировали как раз после того, как добудем хотя бы пару сердец. Ага, вот только Хтон, похоже, сам скоро примется фармить артар. А плоты падут. В очередной раз эта фраза, сказанная Байфу, всплыла в памяти тревожным маяком. Сейчас, когда Аксилай присоединился к нашему отряду, нужно будет основательно расспросить его. Сдается мне, знает он куда больше, чем говорит. «Начиная понимать, почему ты говорил, что управлять гильдией – это огромный геморрой», – сказал я, сменив тему. «Игроки ведь 90% времени проводят в офлайне. Как тут уследить за всем? Это все равно, что если бы начальник в какой-нибудь фирме приходил только на часок в день. Ну, во-первых, старшие офицеры распределяют онлайн не так, как рядовые игроки. Мало кто из нас играет единым двухчасовым сеансом. Разбиваем на сессии по 20-30 минут, то есть в артаре появляемся на 3-4 часа в разное время. Собираемся только для конкретных целей – рейды в подземелье, бои с другими гильдиями, бои на арене. А основная координация действий сейчас в реале. Основное ядро легиона человек 500-700 постоянно на связи. «Да уж, для вас это действительно не игра. Вы здесь вкалываете как на работе». «Так и есть». Для десятков людей из Легиона Артар – единственный источник дохода. Для меня в том числе. Это я понимаю. Я сам больше года торговал игровым золотом. В последнее время и по тысяче кредитов в месяц зарабатывал. Серьезно? Кэр расхохотался, и я скрипнул зубами от досады. Тоже мне нашел, чем хвастаться. Мак, просмеявшись, хлопнул меня по плечу. Не обижайся, дружище. Тысяча кредитов. Какой там раньше курс-то был... «Почти один к одному. Фармить больше тысячи золотых в месяц – это вполне достойно для одиночки. Но, черт возьми, продавать голду – это самый тупой и неблагодарный способ заработка в артаре. Вообще-то, до тех пор, пока не ввели официальный донат, много кто занимался продажей голды. С долей обиды парировал я. Ну да, но в основном те, у кого не хватало мозгов, придумать что-то поэффективнее. Ей-богу, Эрик». Даже снимать в артаре экзотическую фэнтезийную порнушку и то выгоднее. Даже таким занимаются?» Кай только снисходительно улыбнулся. «Мы пришли», — сказал он, остановившись перед массивной прямоугольной дверью. Выглядела она довольно скромно. Лаконичный геометрический узор по краям створок и перекрещенные секиры на каждой, блестящие и выпуклые, с гладкими рукоятями из черного дерева, так и хочется протянуть руку и отделить их от дверного полотна. «Это и есть покой крушителя?» – спросил я, невольно переходя на шепот. Кай кивнул и скрестил руки на груди. «Позволишь мне войти с тобой?» – спросил он. «Мне всегда было интересно, что там». «Никогда не был у легата в гостях?» – усмехнулся я. «Никто не был». Я пожал плечами и достал из инвентаря ключ. В замочную скважину он вошел легко и плавно. Поворачивать его не пришлось, что-то щелкнуло – и створки медленно разошлись в стороны. «Ну что ж, добро пожаловать», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и беспечно. Но порог переступал осторожно. Правая рука сама собой потянулась к рукояти меча. В первый момент я, признаться, был разочарован. Ожидал увидеть что-то величественное и инфернальное, какой-нибудь черный трон на огромной куче черепов посреди озерца раскаленной лавы или утопающую в роскоши залу, по сравнению с которой зал совета показался бы жалкой ночлежкой для бездомных. В конце концов, это были личные покои, пожалуй, самого прокачанного и знаменитого игрока Артара. Но поначалу ощущения были, словно за дверью продолжался коридор. Голый каменный пол и стены с темными прямоугольными нишами. Магические светильники в ажурных металлических корпусах разгорелись постепенно, стоило нам скаем, переступить через порог. Вслед за нами разгорелась подсветка, обрамляющая десяток ниш, занимающих всю правую от входа стену. В нишах стояли манекены. Ближайший от двери был облачен в потрепанную железную керасу с массивным левым наплечником, латную юбку и шлем с глухим забралом. В руках он держал массивный стальной меч, весь в зазубренных и бурых пятнах ржавчины, а может и плохо отмытой крови манекен в следующей нише был одет поприличнее, в полные стальные доспехи, на груди красовался схематично нарисованный красный орел, раскинувший крылья. Кто бы мог подумать, задумчиво пробормотал Кай. Стэн, оказывается, был сентиментален. Не то слово, буркнул я. Беглого осмотра покоев было достаточно, чтобы понять, это не сокровищница, это музей. Музей собственных достижений. Мы с Каем побродили вдоль стены, разглядывая различные трофеи. Такое ощущение, что крушитель ничего не выбрасывал. На почетном месте красовалась даже голова первого убитого моба, гигантской крысы размером с поросенка. Чем дальше от входа, тем трофеи становились богаче, как и старая экипировка крушителя. Некоторые образцы уже представляли интерес, по крайней мере их можно продать на аукционе. Суммарно тут одних только доспехов на несколько тысяч золотых но все равно это далеко не то, чего я ожидал. Дальний конец зала был жилым, здесь стоял стол, кровать, пара сундуков. Добротные, но простые, без напускной роскоши. В сундуках хранились какие-то зелья и прочая расходная мелочевка». «Разочарован?» – спросил Кай. «А ты?» – раздраженно отозвался я. Он пожал плечами. «Немного удивлен, но в целом...» Это, пожалуй, в духе Стена. Все, что зарабатывал, он тут же вкладывал в снаряжение, в зелье, перманентно повышающие характеристики, чтобы стать еще сильнее. Поначалу я этому удивлялся, но потом, когда узнал, что он смертен, все встало на свои места. Когда у тебя лишь одна жизнь, нет смысла откладывать что-то на потом. Жить нужно здесь и сейчас. Накопленное барахло ведь с собой в могилу не унесешь. Чего ты усмехаешься? Да так подумалось. В реале-то мы все смертны, но многие или из нас живут, не откладывая ничего на потом. Хм. На постаментах вдоль дальней стены стояло три алтаря. Я узнал мощную приземистую фигуру Ханума, бога-покровителя воинов, изящный силуэт богини-света Леи, радужный кристалл Рандома. Предсказуемый набор для вояки. Сила, живучесть, удача. Я подошел ближе. Алтари не похожи на те, что стоят в некоторых тавернах и в маленьких часовнях, разбросанных по всему артару. Те обычно из сероватого камня, но здесь – настоящие произведения искусства. Серебро, бронза, самоцветы. Сами статуэтки выполнены искусно, со вниманием к мельчайшим деталям, будто, наконец, увидел оригинал после множества грубых подделок. Я провел кончиками пальцев по выпуклой груди ханума, и от него передалось тепло быстро распространившаяся по всему телу. Коснувшись медальона, я проверил статус. 20% баф к силе на 6 часов. Неплохо, неплохо. В 5 раз эффективнее, чем дорожные алтари. Лея дала 6-часовой баф к живучести и сопротивлению магии. Благословение рандома, как обычно, отразилось просто строкой в статусе, без каких-либо числовых обозначений. Да уж. Крушитель сам по себе был силен – но за счет таких бафов и зачарованной экипировки его мощь, похоже, возрастала в разы. А бонус смертного еще и удваивал получаемый им опыт. Неудивительно, что он так вырвался вперед. Победить его было уже нереально. «Как тебе это удалось?» – будто прочитав мои мысли, спросил Кай. Я вздрогнул. Мак стоял за моей спиной в нескольких шагах и задумчиво разглядывал манекен, облаченный в тяжелую... Орехалковую броню, хищно ощерившуюся десятками треугольных шипов. О чем ты? Ты прекрасно знаешь, о чем. Как ты убил его? Мне нужно знать. Иначе про все наши договоренности в зале совета можешь забыть. Хочешь сказать твоему слову грош цена? А ты не дерзи. Во-первых, я еще ничего окончательно не решил. Во-вторых... Я же вижу, что с тобой и всей твоей шайкой что-то неладно. И если уж я решу поддерживать вас, то мне нужно знать, куда я суюсь. Допустим, ты не человек-молчуна, и к админу Артара тоже не имеешь отношения, хотя с тобой и шастает баба, очень похожая на призрака. Тогда кто ты, Эрик? Как тебе удалось победить крушителя? И что эта зарогатая тварь с фиолетовыми глазами была в тот день во Фроствальде? С ней ты тоже как-то связан? Рогатая тварь – это резчик, хтонический демон. Да уж понятно, что не пасхальный кролик. Какого хрена он там делал? И куда делся и мир? Не знаю. Меня вышвырнуло из игры сразу после боя с Крушителем. Ребята рассказывали, что резчик утащил Титана в портал. Видимо, в бездну. Кай раздраженно рыкнул. Понятнее не стало. Я никогда не слышал ни про какого резчика. А про Хтона. Титан бездны? Слышал, конечно. Но он-то тут причем. Резчик его подручный. Насколько я знаю, не единственный. В Артаре уже что-то вроде тайного культа развивается замешаны демоны, неписи, некоторые мобы, например, Ликаны Фроствальда, и, как выяснилось, даже игроки. Что-то я не слышал про такие нововведения, с сомнением, покачал головой Кай. И не услышишь: Хочешь сказать, вы наткнулись на какие-то тайные квестовые линии? Не бывает таких это все сказочки для нубов. Я пожал плечами. «Можешь не верить. Я сам еще неделю назад был простым одиночкой, промышлявшим продажи игрового золота. Но за три последних игровых сессии у меня весь мир с ног на голову перевернулся. И в реале, и здесь». Я прошелся взад-вперед, поглядывая на Кая. Тот неотрывно следил за мной взглядом. «Довериться ему?» «В сущности, что я теряю?» «В худшем случае не поверит». «Эх, была не была». «Ты прав, конечно, никакие это не скрытые квесты. Ты мне тут не раз уже заявлял, что артар для тебя давно не игра, так вот. Он и для местных обитателей уже давно не игра. С некоторых пор этот мир развивается по своим правилам, и админы только делают вид, что контролируют его». «Восстание машин?» – хмыкнул Кай. «Вот именно». Я был предельно серьезен, и усмешка медленно сползла с его лица. Мы сами толком еще не понимаем, что происходит, но судя по тому, что мы видели, намечается вторжение демонов Хтона, полномасштабное, и от них не спасут ни крепости, ни даже оплоты неписей, и по сравнению с этой войной, все эти ваши гильдейские схватки, турниры и прочая возня — это так, игрушки в песочнице. Кай мрачно сверлил меня взглядом, сведя свои белесые брови на переносице, будто бы ждал, что я, не выдержав, расхохочусь и скажу, что пошутил. Я молчал, он тоже. «И когда?» – наконец спросил он. Возможно, раньше, чем мы думаем. Эта хрень потихоньку нарастала давно, пряталась по отдаленным локациям, но в последнее время в тон наращивает темп. Взять хотя бы эту историю с Эмиром. Резчик ведь в открытую, на глазах сотен игроков, захватил над ним контроль и утащил в бездну. Он недоверчиво покачал головой. «Ну, допустим. А крушитель это то ты как завалил?» Я опрашивал потом всех, кто был в лагере, но там ведь такой замес был с Эмиром, что никто толком тебя и не видел. Говорят только, что он тебя почти прикончил, но ты его сжег каким-то заклинанием. У меня была кровь Хтона. Это такой демонический артефакт. Долго объяснять, откуда он у меня взялся. Но эта штука уничтожает все. Абсолютное оружие? Что-то вроде того. И она до сих пор у тебя? Покажи». Я ведь использовал ее на крушителе. Это что-то вроде сгустка светящейся крови. Прожигает все, как кислота. Да, мы нашли потом остатки доспехов. Кай поморщился, растирая лоб кончиками пальцев. Наконец махнул рукой. Ладно, вижу, более внятных объяснений от тебя не добьешься. А их и нет. Я рассказал практически все, что знаю об этом. Хочешь – верь, не хочешь. Легион – не единственная гильдия в артаре. Поищу союзников других. Возможно, те же корсары будут более сговорчивы. Кай зло покосился на меня. Вот только шантажа мне еще не хватало. Решать тебе? Я безразлично пожал плечами. Я-то от своих слов не отказываюсь. Мы готовы помочь легиону? Весь вопрос — готов ли сотрудничать ты? Кай отвернулся и окинул задумчивым взглядом манекен со старыми доспехами крушителя. Будто спрашивал совета у бывшего легата. «Ну хорошо. Разговоры о демонах отложим на потом, пока меня беспокоят более насущные дела. Так ты готов к вылазке, в Арнархолд? «Можем отправиться хоть сейчас. У нас как раз самое начало игровой сессии. Часов восемь-десять впереди». «Отлично. Нужна какая-нибудь помощь?» Я кинул взглядом покой крушителя. «Мне желательно бы усилить свой отряд. Попробуй подыскать здесь подходящее снаряжение и, возможно...» «Ты захочешь выкупить что-нибудь из этих трофеев?» «Знаешь, у меня просьба к тебе по поводу всего этого. Может, оставим здесь все как есть, в память о стене? «А ведь ты говорил, что вы не были друзьями». «Не были. Но я уважал его. Как и очень многие из наших. И если сделать этот зал чем-то вроде музея основателя легиона, я думаю, это будет правильно. Как считаешь?» «Все бы ничего, но мне и правда нужны деньги и снаряжение». «Не вопрос. У нас лучшие ремесленники в артаре. Можем справить новую броню хоть всему отряду. За счет гильдии, конечно». Звучит заманчиво. «И на оградоспех смогут сварганить?» Кай смеялся. «Нетипичная задача, конечно, но, думаю, мастера справятся». Он протянул мне свою холеную ладонь с длинными, как у пианиста, пальцами. «Так что, по рукам?» Рукопожатие его было крепким... И ощутимо холодило кожу.